9. Жозеф Луи Лагранж родился в Турине, витало французской семье, 19 лет от роду. Он стал профессором математики и артиллерийской школы в Турине, 1755 год. В 1766 году, когда Эйлер уехал из Берлина в Петербург, Фредерик II пригласил Лагранжа в Берлин. И в этом скромном приглашении было сказано, что необходимо, чтобы величайший геометр Европы проживал вблизи величайшего из королей. Страница 178. Лагранж оставался в Берлине до смерти Фридриха, в скобках 1786 год. После чего он переехал в Париж. Во время революции он участвовал в реформе мер и весов а позже стал профессором сначала нормальной школы в скобках 1795 год, а затем политехнической школы в 1797 год. исследование по вариационному исчислению относятся к раннему периоду деятельности Лагранжа. Мемуар Эйлера по этому вопросу появился в 1755 году. Лагранж заметил, что метод Эйлера не обладает всей той простотой, которая желательна в вопросе чистого анализа. Страница 179. В результате появилось чисто аналитическое вариационное исчисление Лагранжа в скобках 1760-1761 годы, в котором не только много оригинальных открытий, но и отлично упорядочен и переработан накопленный исторический материал. То, что характерно для всего творчества Лагранжа. Лагранж сразу применил свою теорию к задачам динамики, причем он полностью использовал Эйлерову формулировку принципа наименьшего действия, результат плачевного эпизода Цакакия. Многие из основных идей аналитической механики 1788 год восходят к туринскому периоду жизни Лагранжа. Он принял участие также в разработке одной из основных проблем своего времени – теории движения Луны. Он дал первое частное решение задачи трех тел. Теорема Лагранжа утверждает, что можно найти такое начальное положение трех тел, при котором их орбитами будут подобные эллипсы, описываемые за одно и то же время. В, 1772 год. в 1767 году появился его мемуар о решении численных уравнений, в котором он изложил методы отделения вещественных корней алгебраического уравнения и их приближенного вычисления с помощью непрерывных дробей. За этим в 1770 году последовали размышления об алгебраическом решении уравнений, в которых рассматривается основной вопрос, почему те методы, которые позволяют решать уравнения не выше четвертой степени, ничего не дают для степеней больше четырех. Это привело Лагранже к рациональным функциям от корней и к исследованию их поведения при перестановках корней. Такой метод не только был стимулом для Русини и Абеля в их работах относительно случая n больше 4, но он привел Галуа к его теории групп. Лагранж также продвинул теорию чисел, в которой он исследовал квадратичные вычеты и среди ряда других теорем доказал то, что каждое целое число есть сумма четырех или меньшего числа квадратов. Вторую часть своей жизни Лагранж посвятил созданию больших трудов, аналитической механики, 1788 год, теории аналитических функций 1797 год и ее продолжение лекции по исчислению функций 1801 год Страница 180 Обе книги по теории функций являются попыткой подвести надежный фундамент под анализ, сведя его к алгебре. Лаградж отбросил теорию предела в том виде, как она была указана Ньютоном и сформулирована до Ламбера. Он не мог, как следует, уяснить себе, что происходит, когда дельта Y, деленная на дельта X, достигает своего предела. Говоря словами Лазаря Карно, в кавычках «организатора победы» во времена Французской революции, который также был недоволен Ньютоновским методом бесконечно малых, Этот метод имеет тот большой недостаток, что количество рассматривается в состоянии, когда они, так сказать, перестают быть количествами. Ибо хотя мы всегда хорошо представляем себе отношение двух количеств, пока они остаются конечными, с этим отношением наш ум не связывает ясного и точного представления, как только его члены оба в одно и то же время становятся ничем. Сноска первая. Начало первой сноски. карно Эль. Размышления метафизики метафизике исчислений бесконечно малых. Москва, 1936 год. Смотри также Кэджери Эф, American Mathematic Monthly, 1915 год, тонн 22, страница 148, конец первой сноски. Метод Лагранжа отличается от метода его предшественников. Он начинается с ряда Тейлора, который выводится вместе с остаточным членом, Доказывая несколько наивным способом, что, в кавычках, произвольная функция f от x может быть разложена в такой ряд с помощью чистого гибридического процесса. Затем, производные f' от x, f2' от x и т.д. определяются как коэффициенты при h, h2 и так далее в разложении Тейлора f от x плюс h по степеням h. Круглая скобка. Обозначение f'x, f2'x и так далее принадлежит Лагранжу, конец круглой скобки. Хотя этот алгебраический метод обознавания анализа оказался неудовлетворительным, и хотя Лагранж не уделил достаточного внимания сходимости рядов, такая абстрактная трактовка функции была значительным шагом вперед. Здесь впервые выступает на сцену теория функций вещественного переменного с применениями к разнообразным задачам алгебры и геометрии. В аналитическая механика Лагранжа это может быть наиболее ценный его труд, который все еще заслуживает тщательного изучения. В этой книге, которая появилась через сто лет после начала Ньютона, вся мощь усовершенствованного анализа использована в механике точек и твердых тел. Страница 181. Результаты Эйлера. Даламбера и других математикой 18 столетия здесь обработаны и развиты с единой точки зрения. Благодаря полному использованию вариационного исчисления самого Ладранжа оказалось возможным объединить различные принципы статики и динамики в статике путем использования принципа виртуальных скоростей в динамике принципа Даламбера. Это естественным образом привело к обобщенным координатам и к уравнениям движения в их ладранжевой форме d по d В скобках частная производная dt большое по dq и t минус частная производная dt большое по dq и t равняется f большое и t. Теперь уже был полностью отброшен геометрический подход Ньютона. Книга Лагранжа была триумфом чистого анализа, и ее автор зашел настолько далеко, что подчеркивал предисловий. В этой работе в осени чертежей, в ней только алгебраические операции. Сноска первая. Начало первой сноски. Характерно слово в кавычках «алгебраический» вместо «аналитический» в кавычках. Конец первой сноски. Это характеризует Лагранжа как первого чистого аналитика.